Любовь Золушке Мы расскажем вам историю любви. Вечную сказку о Золушке, полюбившей прекрасного принца. Но поскольку эта история происходила в России, нам придется поговорить и о политике, которая сыграла в личной жизни героев печальную роль. Итак, Жил-был в одной прекрасной стране принц по имени Базиль. Родные звали его Базилем, даже когда он вырос, и его следовало величать Василием Петровичем. Но они так привыкли к этому детскому прозвищу, что он навсегда остался для них их маленьким Базилем. Василий Петрович Ивашов происходил из богатой и просвещённой семьи сибирских помещиков. Его отец, Пётр Никифорович, генерал-майор в отставке, долго служил под началом Суворова. В течение 8 лет был начальником его штаба, участвовал во всех его славных походах. Пётр Никифорович имел в Симбирске прекрасный дом, где вводили всевозможные новшества и даже сам изобрёл жатвенную машину, которую высокопарно называл данией, мною приносимой русскому народу. У Петра Никифоровича и его супруги Веры Александровны было пятеро детей: единственный сын Василий и дочери Елизавета, Александра, Екатерина и родившаяся глухонемой Мария. Это было счастливое семейство, а их поместье под Симбирском было райским уголком. Чего там только не было, чтобы доставить удовольствие хозяевам и гостям. Разумное гостеприимство, радушное изысканное общество, прогулки, музыка, пение. Вечером певчи обязательно пели: "Коль славен наш Господь в Сионе" Вера Александровна занималась домом, детьми и, как положено светской даме, благотворительностью. Руководимый ею дом трудолюбия в Симбирске, где воспитывались девицы, оставшиеся в бедности и сиротстве, считался лучшим во всей империи. Базиль рос в имении до 14 лет под присмотром французского гувернера Динокура. Вот так и жили они, поживали в этом маленьком уютном мирке, как сказал один всем известный уроженец Симбирска, страшно далёкий от народа. И вдруг, словно по мановению волшебной палочки, жизнь изменилась. Когда Бозилию исполнилось 14 лет, он по высочайшему повелению был определён ко двору камер-пажом к гдовствующей императрице Марии Фёдоровне. Так, в 1812 году он появился в Петербурге и был определён на учёбу в Пашский корпус. Его домашнее образование было таким хорошим, что он смог закончить пятилетний курс за 2 года и в 16 лет был выпущен офицером. В 1815 году после побега Наполеона с острова Эльба Кавалергардский полк, где служил Ивашёв, был назначен в поход. Но при выступлении полка под Ивашовым взбесилась лошадь, он упал, сломал руку и в поход не попал. До 1819 года Базиль служил в Петербурге. Жизнь его походила на сказочный сон. Великосветские балы, императорские театры, прелестные женщины, с интересом поглядывавшие на молодого кулергарда, вино-карты и снова балы и театры женщины. И, как говорил позднее декабрист Якушкин, Базиль мог бы совсем погрязнуть в погоне за обыденными наслаждениями жизни, если бы не сближение с членами тайного общества. В полку с Ивашовым служил Степан Никитич Бегичев который принадлежал к союзу благоденствия. Он дал Бозилю прочесть устав союза и затем сам его принял. Но не надо думать, что Бозиль вступил в союз из-за своих революционных убеждений. Впоследствии он писал, что намерения союза в то время не заключали в себе ничего против законного. Действительно, та часть устава, которую ему дал прочесть Бегичев, не содержало ни требования конституционного правления, ни каких бы то ни было революционных мер. В 1819 году состоялось роковое для его шан назначения. Его перевели на службу в город Тульчин, Подольской губернии. Офицеры в свободное время сходились вместе, обменивались мыслями о прочитанном, спорили, толковали, очень свободно говорили о правительстве первенствовал Пестель. Базил, конечно, принимал самое горячее участие в этих собраниях, но опять надо сказать, даже не предполагал, что занимается чем-то противозаконным. На офицерских сходках присутствовал начальник штаба Киселёв, любимец императора Александра I. Но наконец состоялось страшное собрание, на котором Пестель раскрыл карты. Он объявил, что цареубийство не может помешать их планам заговорщиков. Он последовательно обращался к каждому из присутствующих и спрашивал: "Согласен ли он?" Базиль согласился. Впоследствии он писал отцу из Петропавловской крепости, что Пестоль до такой степени всё запутал, что мы согласились, не зная, к чему всё это вело. Ну, оставим ненадолго нашего несчастного принца Базиля, приговоренного к 15 годам каторжных работ, и расскажем о другой героине нашего повествования. В начале 19 века проживал в Петербурге француз Пьер Рене Ле Данцу, покинувший Францию за своих республиканских взглядов. Он и его жена Мариса Силь, которые в России стали звать Марией Петровной, занимались торговлей и жили на остатки прежнего состояния. В 1812 году, когда началась война с Наполеоном, семейство Данциу решило переселиться из столицы в провинцию. В Симбирске госпожа Данциу нашла работу в качестве гувернантки в доме Варшовых. Вместе с ней в доме новых хозяев поселились муж и шестеро детей. Одну из дочерей Марии Петровны звали Камилла. Блестящий кавалергард Базиль произвёл на девушку глубокое впечатление. Но никаких сведений о том, что между дочерью гувернантки и сыном богатых помещиков был роман, нет. Камилла рано начала жить собственным трудом. Хотя ей не приходилось подобно сказочной Золушке целый день работать на кухне, но жизнь в качестве гувернантки, компаньонки, а иногда и просто приживалки не приносила юной девушке никакой радости. Камилла была грустна, часто болела. Женихов, которые к ней сватались, она отвергала. Известно, что во время декабрьских событий она была в Петербурге. В 1830 году Камилла серьёзно заболела. Её мать неотлучно находилась у постели дочери, которая в бреду постоянно повторяла только одно слово Базил. Марии Петровне, матери Камиллы, в нашей сказке уготована роль сказочной феи, которая помогает влюблённым соединиться. Она написала родителям Базиля письмо следующего содержания: Её тайну я узнала. Эта несчастная молодая девушка любит Базиля. Его богатство не допускало даже мысли о том, чтобы стать когда-нибудь его женой. Со времени возвращения в Петербург она побледнела, стала грустной и замкнутой. Она призналась мне, что бралась за Евангелие, чтобы прогнать всегда стоявший перед ее глазами образ, но не могла читать, так как первым словом стояло его имя. Я была у нее, и она сказала, покрывая поцелуями мои руки, «Дорогая мама, одна француженка поехала за товарищем несчастного Базиля. Позволили бы вы мне поехать, разделить участь того, кого я давно люблю». Это письмо до слёз растрогало стариков родителей Ивашова. Мать Базиля, Вера Александровна, отправила письмо графу Бинкендорфу, а тот с разрешения императора Николая I предписал узнать у заключённого Ивашова, согласен ли он на брак с девицей Леданцу. Базиль согласился. Камила стала собираться в дорогу. И ехала она не на бал, а в далекую, холодную, пугающую Сибирь. И ее возлюбленный принц был не наследником маленького счастливого королевства, а каторжником. Она устремилась навстречу своей любви, рискуя, что совместная жизнь не даст ожидаемого счастья. Свадьба Василия и Камиллы состоялась 16 сентября 1831 года. Василия Петровича в церковь сопровождал солдат, хотя и безоружный. На ногах жениха не было кандалов. Любая сказка заканчивается свадьбой героев, потому что нет сложнее задачи для автора, чем рассказывать о повседневной супружеской жизни. Поскольку наша сказка документальная, мы будем говорить только о том, что известно с абсолютной точностью. После свадьбы супруги поселились в небольшом каземате, совсем тёмном. Прислугу содержать не разрешалось. Первое время неудобства такого существования явно тяготили Камилу, но Базил своим кротким и разумным поведением всякий раз её успокаивал. 30 августа 1834 года молодых супругов постигло большое горе. Умер их 10-месячный первенец Александр. Камила уже ждала второго ребенка. В декабре 1835 года она родила дочь, которую, согласно желанию обеих бабушек, назвали Марии. Затем в семье появилось еще двое детей – сын Петр и дочь Верочка. Так и не увидев обожаемого Базиля, умерли в Симбирске сначала его мать, а потом от приступа грудной жабы отец Ивашова. Переехав на поселение в город Туринск, Базиль и Камила начали строить большой собственный дом. Они полюбили прогулки с друзьями по лесу, во время которых около большого самовара устраивались продолжительные чаепития. Васильев лёг с рисованием виньеток, а Камилла вышивала очень красивые подушечки. Зимой 1838 года Камилла Петровна простудилась после непредолжительной прогулки. Она была на восьмом месяце беременности. Ранний срок, она родила дочь Елизавету, которая прожила всего сутки. 30 декабря Камилла Петровна и вошла скончалась. Последние слова, которые она произнесла, были: "Бедный Базиль". Однажды Базиль увидел сон, что он с Камиллой в церкви, как во время венчания. Она неотступно звала его к себе. Как счастлив я был бы, друг мой, если бы это случилось вскорь. Но буду ли я там, где ты? Ведь ты ангел, думал Базиль. К 30 декабря, к первой годовщине смерти жены, Василий Петрович приказал протопить церковь и приготовить поминальный обед. К несчастью, всё это пригодилось для его собственных похорон, которые состоялись именно в этот день. Он скончался скоропостижно от удара. Бедный Василий. А вы слушали передачу из цикла Исторические анекдоты Парадоксы любви? Автор текста Наталья Дементьева, звукорежиссёр Анна Рострогина, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссёр Светлана Каринникова, читала народная артистка России Наталья Данилова.